Тишину нарушали лишь болезненные толчки крови в висках до да шуршащей беготня и писк крыс. Но вот во тьме зародилось красноватое сияние. Оно росло, приближаясь, и, наконец, превратилось в факельное пламя. Рыжие от огня заиграли на смуглом лице на кори, кливившемся в язвительной и жестокой улыбке. Кин тряхнул головой, стараясь развеять наваждение. Но наваждение развеиваться не пожелало. Царица с факелом в руках стояла перед ним во плоти. Теперь, когда свет дал ему возможность оглядеться, он увидел, что лежит в маленькой и до сырой камере. Потолок, стены и пол в ней были каменными. Тяжелые цепи, удерживавшие его руки и ноги, были примкнуты к металлическим кольцам, надежно вделанным в стену. Единственная дверь была, судя по всему, отлитой из бронзы.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 А если они сказали правду, то каким образом ты уцелел? Быть может, ты волшебник, волшебник и сумел невредимым слететь на дно провала, а потом опять же по воздуху проникнуть ко мне во дворец. Отвечай. Кейн не прорнил ни звука. Она кори выругалась. Отвечай, не то я прикажу выколоть тебе глаза. Тебе отрубят пальцы и поднесут в пяткам огонь. И она с размаху пнула его ногой. Крейн по-прежнему лежал неподвижно и молча, лишь мрачные глубокие глаза сверлили ее лицо. Постепенно ее взгляд утратил звериный блеск, и на смену ему явилось недоумение, смешанное со жгучим любопытством. Усевшись на каменную скамью, Накри поставила локти на колени и опустила на руки подбородок. «Я никогда раньше не видела белых мужчин», — проговорила она.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 Мне рассказывали об этом речные бродяги Немара. У них, например, есть боевые жезлы, производящие звук, подобный грому, и убивающие на расстоянии. Та штука, которую ты держал в правой руке, был ли это один из ваших магических жезлов? Квен позволил себе мрачную улыбку. Накари, знающие все древние таинства, могу ли я надеяться сообщить тебе нечто неведомое?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 Но и не влюбишься. Смотри же на меня, смотри пристальнее, Смельчак. Или я не прекрасна. Ты прекрасна, согласился Кейн. На коре улыбнулась, но тут же нахмурилась. Ты произнес это не так, как положено произносить похвалу. Ты ненавидишь меня, правда ведь? Кейн ответствовал со всей откровенностью. Ненавижу. Как только человек может ненавидеть змею. В глазах Накариза пылала ярость страдней сумасшествию. Она так сжала кулаки, что длинные ногти впились в ладони. Но вспышка гнева угасла столь же быстро, сколь и разгорелась. «Не смелость у тебя, царская, — спокойно сказала она. — Иначе ты ползал бы передо мной на брюхе. Скажи ты, ты, наверное, правитель своей страны? — Соломон ответил. — Я всего лишь безземельный бродяга». «А можешь, — медленно выговорила Макаре, — стать властелином здесь, в этой стране?» Кейну угрюмо расхотался. «Ты что, предлагаешь мне жизнь?» «И не только!» Глаза англичанина сузились. Царица склонилась над ним дрожавшим телом от сдерживаемого возбуждения. «Скажи, Кейн, чего бы ты хотел больше всего на свете?» «Уйти отсюда и забрать с собой белую девушку, которую ты зовешь Марой?» На коре резко отшатнулась и сдаст нетерпеливое восклицание. ее ты не получишь», — сказала она. «Мара — нареченная невеста повелителя. Я и то не смогла бы ее спасти, даже если бы захотела. Так что лучше забудь о ней». «О, я помогу тебе забыть о ней». «Слушай, слушай же речи на коре царицы Ты говоришь, что бездемерен, но ну, я сделаю тебя царем. Весь мир станет твоей игрушкой». Лишь пожелай. Нет, нет, молчи. И выслушай, не перебивая, торопилась она, желая высказать за все сразу. Слава ринулись наружу, не всегда внятным потоком. Глаза ее сверкали, я не сиделась на месте. Я много беседовала с путешественниками, пленниками и рабами, привезенными из чужой земель. Я знаю, что кроме этой страны горных хребтов, джунглей и леса, Есть на свете и иные края, есть дивные города и народы, живущие далеко-далеко».